Глава вторая. Я сидела в кресле, обхватив лицо ладонями, с ужасом наблюдая за ребёнком, который весело скакал на моей постели, полностью перевернув её. Повсюду были разбросаны многочисленные подушки, шёлковое стеганое одеяло свисало на пол, впрочем, как и простынь. Но белокурая хулиганка, не обращая на это внимания, продолжала весело прыгать и радостно хлопать в ладоши, при этом издавая своеобразные громкие звуки. В моей голове творился настоящий хаос. Мысли перескакивали одна на другую, и я никак не могла сосредоточиться на чём-то конкретном. Мне было непонятно, где нахожусь. Как здесь оказалось? Чей-то невыносимо крикливый ребёнок, и самое главное, что теперь делать?» Малышка, тем временем взмахнув руками, упала на матрас и сдав очередной весёлый вопль. Удостоверившись, что девочка весьма увлечена своим занятием и на меня совсем не смотрит, осторожно встала с кресла и быстро шагнула к двери. Но моя попытка к бегству была тут же пресечена. За спиной моментально раздался недовольный громкий крик. у, -у, -у Это была не первая моя попытка покинуть комнату. Но едва я открывала дверь, девочка начинала плакать, биться в истерике, громко кричать ровно до тех пор, пока я вновь не возвращалась в кресло. Но так могло продолжаться до бесконечности. Обернувшись, посмотрела маленькому демоненку в глаза и твердо сказала. «Надо выяснить, что происходит. Поэтому ты оставайся здесь, а я пойду искать твоих родителей». Девочка отрицательно покачала головой и показала пальцем на кресло. у нет — строго посмотрела на нее. «Если хочешь, ты можешь пойти со мной, а если нет, оставайся здесь». Открыв дверь, решительно вышла в коридор и тут же услышала громкий детский плач. Не оборачиваясь, пошла вперед, потому что подчиняться капризам маленькой девочки больше не собиралась. а а, -а, -а Я успела дойти почти до конца коридора, когда услышала топ детских ножек. Ну вот и славненько. Наконец-то слезы прекратились промелькнула мысль. и Обернувшись, улыбнулась Крохе. «Идем, маленькая!» и протянула девочке руку. Но девочка, проигнорировав ладонь, обижала меня и переградила путь. Удивленно посмотрела на нее. Малышка была весьма забавной. Подвижная мимика, маленькая в красивом кружевном платьице и двумя торчащими хвостиками на макушке. «Ну и что?» улыбнулась ей. и Она показала рукой в сторону комнаты, в которой я проснулась. «Нет!» покачала головой. «Возвращаться не будем. Мы идем осматриваться и искать твоих замечательных родителей. Мне очень интересно, где они и почему оставили тебя без присмотра. Да и вообще, что здесь происходит?» Малышка нахмурилась и топнула ногой. «Ммм!» «Никаких ммм!» — строго ответила ей. «Не понимая почему ты так себя ведешь. Видимо, твои родители тебе все позволяют, но со мной это не пройдет». Девочка скривилась и, подняв голову, завыла «Если честно, я даже опишула». Стало понятно, что этот ребенок привык добиваться желаемого с помощью криков, слез и постоянных истерик. Будто в подтверждение моих мыслей девочка упала на пол и стала стучать ногами и руками. И тут я разозлилась. Шагнув к ней, подхватила демоненка под мышку и строго сообщила. «Хоть вой, хоть не вой, но будет так, как я сказала. И сейчас мы идем искать твоих родителей, и ты идешь со мной». М -м -м. Малышка попыталась вырваться, но я покрепче ее перехватила. М -м. «Тебе придется меня слушаться, поняла?» Девочка, к моему удивлению, замолчала, и я с облегчением вздохнула. Достигнув конца коридора, увидела большую деревянную лестницу, ведущую вниз в роскошный холл, украшенный живыми цветами и в красивых напольных вазах. Темные, тяжелые на вид шторы закрывали окна, создавая полумрак. На белоснежных стенах, расписанных изящным золотистым рисунком, горели небольшие разноцветные лампы в виде лилий, освещая громадный холл теплым рассеянным светом. «ЫЫЫ!» — протянула малышка. Посмотрев на девочку, поудобнее взяла ее на руки, и она, тут же обняв меня за шею, уткнулась лицом мне в плечо. «Надо же, притихла подумала я и спустилась по лестнице. Оглядываясь по сторонам, никак не могла понять, где нахожусь. Дом напоминал замок, очень красивый, но довольно запущенный. На темных портьерах в гостиной виднелась пыль, на полу валялись какие-то игрушки, блеклые, невзрачные, в основном деревянные. В следующей комнате, видимо, столовой я обнаружила грязную посуду на столе и остатки ужина. Возле камина была рассыпана зала, в которой отчетливо виднелись отпечатки детских ножек. Ситуация становилась все страннее и непонятнее. Потому что любому здравомыслящему человеку ясно, такого маленького ребенка нельзя оставлять дома одного, поэтому или родители малышки, задремавшие у меня на руках, мягко говоря, люди странные, или они попали в беду, и им нужна моя помощь. Уснувшую по дороге девочку уложила в гостиной на большую софу загородив ее диванными подушками, чтобы она не упала и отправилась дальше осматривать дом. Первый этаж делился на жилые комнаты и, видимо, подсобные помещения. Заглянув в узкий темный коридор, передернула плечами и решила туда не ходить, посчитав это благоразумным. «Есть кто-нибудь?» — осторожно крикнула я. «Эй!» — ответа никакого не последовало. «Надо было что-то делать, но что?» Взгляд остановился на входной двери. Не раздумывая, открыла ее и оказалась на большом светлом крыльце. Солнце так сияло, что ослепляло. Приложив ладонь ко лбу, стала оглядываться. Часть двора представляла собой аккуратно подстриженный зеленый газон, а вот другая была выложена серым камнем. Чуть в стороне виднелись аккуратные домики из белого кирпича с весьма яркими крышами, огненно-красной, синей, изумрудной. Пройдя несколько шагов вперед, обернулась и буквально ахнула от удивления. Передо мной находился замок. Большой, настоящий, с круглыми башнями, с флюгерами на верхушках, узкими арочными окнами, решетчатыми балкончиками, выступами на невероятной высоте и красивыми белоснежными колоннами или пниной Подобное строение я видела только лишь в кино, и сейчас меня до глубины души поразило величие этого невероятного здания, от которого веяло силой, мощью и гранитной надёжностью. Ведь не зря говорят «мой дом, моя крепость». И тут, где-то в стороне, я услышала мужской крик марсе нельзя! Марси!» Обрадовавшись, стала оглядываться, а потом заметила у домиков высокого темноволосого мужчину. Он был одет как наездник. Темные узкие брюки, заправленные высокие черные сапоги, белоснежная рубашка, удлиненный жилет сверху. «Хоть кто-то живой!» — радостно подумала я и спешно направилась к нему. Незнакомец, не замечая меня, продолжал кого-то уговаривать. «Марси, ты теперь домашняя, понимаешь, домашняя, и вести должна себя соответственно, как домашний питомец!» «Собака, что ли, разговаривает?» — ухмыльнулась я. «Только если дрессируешь животное, надо подходить к этому с умом. От слов, что ты стал домашним, пес вряд ли научится хорошим манерам». Подойдя к домикам, как можно приветливее поздоровалась. «Доброе утро!» Незнакомец резко обернулся и вздрогнул. А потом и вовсе застыл, будто превратился в статую. Мужчина был красив. Темные волосы цвета вороньего крыла обрамляли красивое аристократическое лицо. Он был похож на принца или даже... Может быть, рыцаря из классических фильмов? О времени правления короля Артура и круглого стола. или лишь только легкая щетина на щеках портила идеальный образ, хотя в то же время добавляла мужчине шарма и очень ему шла. Встретив его просто на улице, я бы обязательно заметила такого видного представителя противоположного пола. Незнакомец застыл, как изваяние, а в его карих глазах плескались непонимание и изумление. «Здравствуйте!» — еще раз улыбнулась я, переминаясь ноги на ногу. Мужчина скользнул по мне взглядом и удивленно приподнял брови. И тут до меня дошло, что я стою перед ним босиком в одной короткой кружевной сорочке. «Ой!» — пискнула я, скрещивая руки на груди. «Простите меня за такой вид, просто я проснулась, а там ребенок, малышка плачет, и замок, и никого нет. Вы не подскажете, где я нахожусь, и как тут оказалось, и как мне вернуться домой?» Мужчина стоял, молча хлопая глазами. Долго так стоял и продолжительно молчал. Тут до меня дошло. Прижав ладонь к губам, сочувственно выдохнула. «Вы тоже не разговариваете, да? Как малышка. А вы слышите меня?» И тут на мужском лице появилась усмешка. «И вижу, и слышу, и разговариваю. А теперь потрудитесь объяснить, что вы делаете в моем доме?» Удивленно уставилась на незнакомца, совершенно растерявшись. Если честно, я надеялась получить ответы на свои вопросы, а натолкнулась на непонимание и допрос. Ситуация становилась все абсурднее. «Почему вы молчите?» Мужчина нахмурился и строго поинтересовался. «Кто вы такая? Как ваше имя?» «Лиза», — невольно ответила я. «Лиза, значит», — протянул незнакомец. «Елизавета», — уточнила я, вскинув голову, поинтересовалась. «А как ваше имя?» «Лорд Вильберт Хант. «Чего? Какой лорд?» — невольно вырвалась у меня. «Это программа-розыгрыш? А где камеры?» «Леди, вы ведете себя неподобающе, да и одеты также же». Если сейчас же не ответите на мои вопросы, я вас немедленно выставлю за ворота своего дома. Как вы здесь оказались? — Не знаю, — пожалуй, плечами поинтересовалась. — А можно задать встречный вопрос? — Попробуйте. — А здесь это где? Как называется это место? — Вы находитесь в моем имении, расположенном на севере страны. Я молча смотрела на мужчину, соображая, как я в одной сорочке могла оказаться в чужом имении, и тут до меня дошло хлопнув себя ладонью по лбу, радостно сообщила. «Я все поняла!» «Это замечательно!» — скептически прокомментировал мужчина. «Поделитесь информацией?» «Конечно! Я крепко сплю, и все происходящее — плод моего воображения!» «Вы душевнобольная?» — уточнил лорд. «А вы хам!» — усмехнулась я. «Какой же дурацкий сон мне снится! Сначала пожилая женщина, с которой я познакомилась в сквере, потом мое заветное желание...» «Маленькая кричащая девочка, вы...» «Софья уже проснулась?» Мужчина нервно дернулся. «Проснулась и опять уснула. Я уложил ее на Софье». «Кажется, я совершенно забыла времени». Он потер ладонью лоб. «Надо возвращаться в дом. Сонину надолго одной оставлять нельзя». Марси, «Марси!» — лорд присвистнул. «Марси, ко мне!» Вильберт шагнул вперед. «Немедленно иди сюда. Да что же ты такая непослушная девочка!» Если честно, тут меня пробрало любопытство. Я сделала два шага в сторону и замерла. На площадке, огороженной деревянным забором, носилось розово-лиловое нечто размером с пони. Удивленно потерла глаза и вновь уставилась на Марси, которая оказалась маленьким дракончиком с перепончатыми розовыми крыльями и длинным щипастым хвостом. На зубастой удлиненной морде от уха до уха тянулись костяные наросты, напоминающие корону. «Марси, прогулка закончена!» Тем временем произнес Вилберт, и я поняла, что дракончик исполняет роль домашнего питомца. Приснится же такая чушь, — подумала я, наблюдая, как лиловое чудо улепетывает этот мужчина который хочет его поймать. А потом, совершенно внезапно, мимо меня пролетает огненный шар. Обернувшись, увидела, как полыхает одно из строений, и, вздыхая запах горячего в дерево, с ужасом осознала, что это не сон, и все происходит на самом деле. «Уру-ру-ру-ру-ру!» — раздался веселенький звук. Я посмотрела на Марси и случайно столкнулась с удивлённым взглядом. У неё были яркие янтарные глаза с тёмным узким вертикальным значком. ру, -ру, -ру протрубил дракон и ринулся на меня, буквально выломав деревянную ограду. «Ик!» — невольно стала отступать, а потом просто бросилась бежать, надеясь спрятаться за надёжными дверьми дома. «Марси, стой! Нельзя, Марси!» — раздался вопль за моей спиной. «Марси!» И тут я почувствовала весом тычок в спину и, споткнувшись, растянулась на земле, закричав «Помогите!» раздалось над моей головой, а потом меня лизнули в руку. «Р-р-р-р-р!» «Не не — закричал мужчина. «Она совершенно безобидная!» Я поднялась на колени и уставилась на Марсе, которая сидела напротив меня и явно довольно улыбалась, если можно так сказать. «Вы как?» — послышался тревожный голос Вильберта. «Простите, Марси еще совсем юная драконица. Манера не обучена. Надеюсь, Елизавета, вы не пострадали? Если не считать сбитых ладоней и коленей, то все в порядке». «Простите», — лорд протянул мне руку, помогая подняться. «Так неудобно вышло». Я посмотрела сначала на него, потом на дракона и просто истерично расхохоталась. «Елизавета!» Мужчина нахмурился и заглянул мне в лицо. «С вами все в порядке?» А я в ответ не могла произнести ни слова. В голове не укладывалось, что все то, что происходит со мной на самом деле, и это совсем не сон. Я истерично смеялась, совершенно не замечая, как по щекам бегут слезы. «Лиза!» — меня встряхнули за плечи. «Лиза, успокойтесь!» «Да-да, конечно!» — прорыдала в ответ, из губ сорвался всхлип. И тут щеку обожгла пощечина, которая мгновенно меня отрезвила, и я моментально забыла о слезах. Удивленно уставилась на мужчину и всхлипнула. «Лиза!» Вильберт вопросительно посмотрел на меня. «Все в порядке?» «Наверное, да», — репло выдавила я и снова села на землю, тяжело дыша. Тем временем лиловая Марси осторожно подкралась ко мне, неуклюже уселась рядом и обвела меня подвижным гибким хвостом, покрытым жесткой чешуей. «Ой!» — вскликнула я от неожиданности. р она оскалилась, словно улыбаясь. р икнула я, рассматривая пасть с внушительными белоснежными острыми зубами «Стало так страшно!» От испуга попыталась отодвинуться, но она еще крепче прижала меня хвостом и пододвинулась ближе. «С ума сойти!» — выдавил Вильберт. «Кажется, Марси признала вас хозяйку. Удивительно!» «Уберите ее от меня!» — осторожно проговорила я, опасаясь разозлить зверюгу. «Я ее боюсь!» «Не говорите ерунды! Марси — домашний дракон и никогда не причинит вреда!» «Это она вам сказала? Или это ваше личное умозаключение?» — разозлилась я. «Немедленно уберите дракона от меня! Да и вообще, вас не смущает, что одна из построек вот-вот догорит?» Показала пальцем на пожар, устроенный дракончиком. «Ой, совсем забыл!» Мужчина хлопнул в ладоши, и будто по велению волшебной палочки над горящим строением появилась черная туча, и прямо с неба хлынул сильнейший ливень, в одно мгновение затушивший огонь. «Это что?» Теперь я уже с испугом смотрела на своего собеседника. «Ничего особенного! Природная магия! Марс, иди сюда!» Он подошел к дракону, ловко надел на нее ошейник и потянул поводок. «Идем!» лиловое создание, упираясь своими четырьмя лапами, давая понять, что никуда не пойдет. ру, -ру, -ру Затем она посмотрела на меня и ловко лизнула в щеку, забрызгав розовой слюной с ног до головы. И тут моему терпению пришел конец. Возмущение перебороло страх, и я заорала. «Немедленно отпусти меня! Сейчас же! Совсем уже обнаглела!» Дракончик сначала обомлил а затем поджал хвост к себе, и я оказалась свободна. Ловко вскочив, посмотрела на Марси. В ее больших фиолетовых глазах было столько обиды, что мне стало стыдно. Я шагнула к ней, но она отвернулась и как-то совсем по-человечески завыла. у Вы обидели ее! — укоризненно произнес Вильберт. — Неужели забыли, что драконы весьма доверчивые и очень ранимые? Нельзя так строго разговаривать с ними. Надо лаской. Я этого просто не знала. Буркнула в ответ и осторожно шагнула к дракончику. Марси обидно выла, и сейчас мне безумно напоминала малышку, которая некоторое время назад в доме плакала точно так же. «Плачущий дракон, маленькая девочка, лорд-замок. Если честно, даже страшно было думать о том, что со мной произошло». «У -у -у -у верещала Марси, и надо было ее как-то успокоить. но ну как? Хорошая, маленькая, не обижайся!» Я несла какую-то околесицу и чувствовала себя до безумия по-дурацки. «Поглоти ее!» посоветовал Вильберт. «А она мне руку не откосит?» «Ах!» — мужчина нервно передернул плечами. «Прекратите нести ерунды! Скорее вы ее покусаете Бросив на него убийственный взгляд, осторожно коснулась ладонью лиловой морды. Ромбовидная чешуя оказалась твердой, но на ощупь очень теплой и какой-то бархатистой. «Не плачь, маленькая, не плачь!» Поглаживая дракона, укратко рассматривала это удивительное чудо. Маленькая драконица была довольно милой, Лиловые крылья, розовые бока, светлое брюшко, а костяные наросты вдоль макушки оказались очень твердыми и напоминали броню. ур р, -р. перешла на другую тональность и начала тыкаться головой в ладонь, а потом как-то неожиданно и весьма ловко подпрыгнула, и я от толчка вновь оказалась на земле. «Ай!» — зашипев от боли, потерла бедро. «Ты чего дерешься?» «Марси просто пока плохо воспитана», — поспешила заступиться за свою питомицу Вильберт. «Но мы над этим работаем. А теперь, леди Лиза, вы можете помочь отвести Марси в ее домик?» Мужчина протянул мне цепочку, которая на фоне массивной Марси смотрелась тоненькой ниточкой. «Вы думаете, это поможет удержать дракона?» — поинтересовалась я насмешливо рассматривая цепочку в своих руках. «Это Альдерит», — в ответ пожала плечами. «Это мне ни о чем не говорит». Он задумчиво посмотрел на меня, вновь окинул изучающим взглядом и вздохнул. — Ладно, давайте отведем Марси на место, а потом поговорим. У меня к вам есть немало вопросов. — Вы не поверите, но у меня к вам тоже. Я посмотрела на дракончика и потянула цепочку. — Идем, крылатое чудо! К моему удивлению, лиловая красавица поднялась на лапы и медленно зашагала вслед за мной. — Хорошая девочка! — похвалил ее Вильберт. — Вот видишь, поводок совсем не страшный, и тебе в нем удобно. — Она что, впервые ходит на цепочке уточнила я. Второй раз, но сейчас намного лучше, чем вчера. Правда. И тут Марси надоело быть хорошей девочкой, и она рванула вперед, таща меня следом за собой. Тонкий поводок обмотался вокруг запястья, и мне ничего не оставалось, как бежать за розовым пони и орать на всю округу. «Стой! Нельзя! Фу! Марси!» «Марси!», Марси! — торил мне Вильберт, который бодренько бежал за нами. Тем временем Марси сделала круг по загону, а затем заскочила в белый домик. Я залетела следом за ней, споткнулась об высокий порог и упала плашмя на застеленный соломой пол. <и> «Ау!» <г> — <kardeşim> завыла я, чувствуя боль в левой ноге. «Лиза, вы как?» <г> — <kardeşim> Вильберт быстро освободил мою руку от цепочки и помог сесть. <спектив> «Жить буду!» — буркнула я и укоризненно посмотрела на Марси, которая развалилась на спине, демонстрируя розовый живот и строго поинтересовалась. «У тебя совесть есть!» «Ру-ру-ру!» послышалась в ответ. И как-то сразу стало понятно, что я совершенно не стыдна за свое поведение. «Лиза, идемте в дом, вам нужно...» Мужчина замелся и отвел взгляд в сторону. «Переодеться». И тут я заметила, что тонкое кружево ночной сорочки местами порвалось. Конечно, находиться в подобном виде перед посторонним мужчиной крайне неудобно, но раз уж получилась такая ситуация, надо было принять ее достойно. «Помогите мне», — попросила я, протягивая руку. «Конечно» став одернула сорочку, но едва я сделала первый шаг, как взвыла. «Ай!» «Что случилось?» Вильберт с тревогой посмотрел на меня. «Кажется, я повредила ногу». «Сами дойдете?» «Попробую». Шипя при каждом шаге, весьма сильно хромая, кое-как я вышла из домика. Вильберт плотно закрыл дверь, затем оглядел мою опухшую лодыжку и качнул головой. «Надо, чтобы вас осмотрел доктор». А затем подхватил меня на руки. «Что вы делаете?» «Несу в дом». «Похоже, у вас серьезное повреждение ноги, и пока лучше не делать на нее никакой нагрузки. Вдруг это перелом?» Я притихла, прижимаясь с морской груди. От Ильберта пахло сладкими травами и солнцем. Удивительное сочетание, манящее, захватывающее весьма головокружительно. А еще именно сейчас стало понятно, насколько мужчина сильный и мощный. Он ловко поднялся по ступенькам, открыл дверь, и мы тут же услышали оглушающий детский плач. И стало понятно, что маленькая Соня уже проснулась.